565. серебряные слеза» — так называем высокую степень готовности к испытаниям. Первое слово напоминает о нити серебряной, второе — о чаше терпения. Следует постоянно напоминать себе, насколько понятие надземности живет наряду с земным. Такое сознание очень трудно удержать, ибо даже хорошие сознания могут однобоко мыслить в час испытаний. Не будем утешаться, что нить серебряная прочна, лучше будем беречь ее, как нечто хрупкое. Также не забудем, что чаша терпения легко переполняется даже в обиходе. Нетрудно судить о чужих обстоятельствах. Испытания равновесия могут производиться над самими собою каждая такая победа будет уже настоящим преуспиянием жизнь дает много возможностей таких побед удержите в памяти каждую такую борьбу при ней происходят поучительные процессы мышления символ слезы для чаши терпения будет не случайным трудно удержать свое негодование когда видишь разрушение бессмысленное часто по серебряной ните побежит жалоба о жестокостях людей. Учитель нередко пошлет луч света, чтобы можно было заглянуть вдаль. Только телескоп духа может покрыть суждение. Посев Армагеддона всходит, в этом будет найдена причина причин.